Сытая жизнь. Райт, уже одиннадцать, вставай уже. Она уже третий раз подходила к мужу и готова была пнуть его в бок, только сомневалась, почувствует ли он это. Последние годы его тело сильно опухло, по-иному и не скажешь. Кровать скрипит, вот-вот сломается. Ты обещал прибраться в гараже? Еще в среду приходил их Кан. Робот, пожарный инспектор. Он просил навести порядок или выпишет штраф. Ларри штрафа не боялась, все равно его спишут с счета, на который правительство каждую неделю начисляет баллы за то, что Райт не работает. Дожили, платят деньги за то, чтобы не работать. Где это видано? Ларри всю жизнь проработал инженером строительной компании «Его Хаус». Но в последнее время чувствовал себя неудел. Что бы она ни делала, за ней переделывал Йена. Робот-контролер, у него получалось все намного лучше и быстрее. Порой сидела, смотрела на свои виртуальные чертежи и думала, что она делает на этой работе. Но сидеть дома не могла, быстро уставала. Роботы заменяли человека повсеместно. Как они вот так могут все делать? Четко, слаженно, нет скандалов и треп, как у людей. Нет ссор. Ларри сидела в приемной, чтобы лично передать заявление об уходе, а ведь могла просто послать электронное письмо, но она так не смогла. Стала чувствовать себя ненужной, зачем тогда училась, столько времени потратила. Вот Маки, ее подружка по дому. Та проучилась только первые шесть лет, а дальше веселилась. Порой Ларри ей завидовала. Та успела за свои баллы побывать практически на всех континентах, вот и сейчас собирается в Индию. А где она сама побывала? Ах, да, во Франции, еще в Англии, Польше. За последнее время работа стала не гордостью, а чем-то побочным, как хобби. Сейчас так их спрашивают. А на работу сегодня ходила? Будто пошла погулять или прогуляться со своим доберманом. «Да вставай же, свинья!» Уже не сдержавшись, крикнула на мужа. Одно слово, что муж. Она тяжело вздохнула. Ну, не могла не работать, не могла. А зачем вообще работать? Все делают машины, по дому роботы, даже завтрак. И тот приготовит хан, да и подаст в постель. А если надо, то и пальчики на ногах разомнет. Работать не надо, все и так работает. Ты только отдыхаешь, и за это тебе начисляют баллы. Интересно, почему мне в этом месяце начислили 3500 баллов, а Маки 3800? С чего это они так считают? Ларри хихикнула, впрочем, ей ее балу вполне хватало. Она даже шиковала, купил машину. Они переехали с Райт в новый дом. Теперь ему не надо спускаться по ступенькам. Открыл дверь и сразу улицы. «Да вставай же ты, наконец!» В этот раз не удержалась и пнула его своей ножкой. Тело мужчины чуть качнулось, Жирок на руке дрогнул и тут же затих. «Ну и вообще, уйду от тебя, надоел ты мне!» Ларри об этом уже думал давно, любви нет, да и была ли она, уже не помнит. Пойду на оплодотворение, мне начислят сразу 500 тысяч баллов и дадут беспроцентный бонус. В свое время это называлось суррогатным материнством, но со временем смысл потерялся. Все делали роботы, ты мог даже не учиться и никто тебя за это не упрекнет. У Селби двое детей, им уже под 20, они так ни разу не ходили в школу, не умеют читать и считать. А зачем? Наведи персональный спондер, и он тебе все сделает сам. Покажи формулу, вот и ответ. Зачем вообще учиться? Человечество так много времени потратило на то, чтобы облегчить себе труд. строил дома, машины, компьютеры и роботы. Ради чего? Да, именно, чтобы облегчить себе труд, сократить время на работе, быть сытым и довольным. Ты то добились этого. И что дальше? Райт, right, Райт, right. ты уже и не человек. Тебе заменили почки легкие, два раза восстанавливали желудок и три раза сердце. Чтобы подняться, Кан надевает на тебя экзоскелет, тот скрипит, но еще держит твое тело. Ларри давно подумывала пойти на обладотворение. Нет, не ради баллов с этой жизни, этого хватало. Она хотела быть нужной, пусть так, но нужной. Где сейчас ее дети? Задумалась и постаралась вспомнить, когда они вообще последний раз выходили с ней на связь. Пять. Нет. Наверное, все восемь лет назад. А ведь их выносила как женщина, даже кормила грудью и вместе с Ган нянчила. А потом они в 14 лет покинули ее и все. Слово «семья» изменило свое значение. Лекси на основе личных данных составляла характеристики, выводила параметры и подбирала тебе идеального партнера, как деталь в машине. И все работало как надо, и даже сердце замирало. И ты точно любил. Ларри помнила это, помнила. Лекси подобрала ей удивительного мужчину, родила двоих и все, она осталась одна. Теперь так почти везде, как только дети вырастали, мгновенно улетали из дома. Правительство выделяло каждому совершеннолетнему по сто тысяч баллов, и те, довольные своей судьбой, убегали как можно дальше и что там с ними происходило уже мало кого интересовало впрочем так же как и дети не интересовались своими родителями тогда зачем рожать зачем эти дети зачем муж еще пару лет и муж не сможет ходить его заберут в лечебницу и он там доживет свои дни ларри знала что и она туда же попадет пыталась вспомнить кто из стариков жил со своими детьми нева старая корга Ее так все втихушку называли. Нет, не дала выйти дочке замуж, и та теперь живет при ней. Олд, старый козел, но это Ларри так сказал про него только потому, что он в свое время клеился к ней. У того дома живет сын и двое внуков, а больше никого не могла вспомнить. Семья? Что это такое? Что-то забытое, древнее. Никто не помнит, чтобы кто-то влюблялся, как в старых книгах. Влюбиться до беспамятства. В голову сразу лезут мысли о процентах, которые могла бы дать Лекси. О плодотворении. Да, это выход. Ларри читала отчеты по статистике. Теперь семья имела максимум двух детей, но чаще одного и примерно треть вообще ни одного. Зачем дети, если путь один в лечебницу? Она не стала больше трясти мужа, оделась и вышла из дома. Куда теперь? Подумал, просто повернула направо и решила идти, пока не устанет. «Добрый день, вас подвести? Рядом пристроилась машина с роботом-водителем и предложила свои услуги. Она только отрицательно покачала головой, и машина тут же скрылась. Но уже через минуту подъехала другая, и опять водитель автоматическим голосом предложил ей свои услуги. «Что им от меня надо?» — подумала и снова отрицательно покачала головой. «В чем смысл жизни?» Странный вопрос. Его задавала себе еще в юности, когда смотрел альбом про бабушки. Тогда мечтала сесть на лошадь и помчаться по прерии, но это были только мечты, а лошадей видел только на фотографиях. В чем смысл ее жизни? Чего добилась? Что хочет сделать? Ларри не могла ответить на эти вопросы. Все стало как-то печально. Присел на скамейку, груди защемило сердце и в глазах что-то потемнело. Ее персональный спондер сработал, передал данные и через мгновение около скамейки остановилась машина с роботом Джоу. Механический врач, улыбнувшись, присел перед ней, взял ладонь и что-то сквозь туман спросил. Все потемнело и тело стало заваливаться на бок. Ларри быстро пришла в себя. Доктор сделал все профессионально. И опять проскользнула мысль, что робот сделал это лучше, чем человек. Поблагодарил железяку, тот улыбнулся и опять мысль, как человек. Роботы изменили жизнь. Вроде все есть, радуйся, наслаждайся. Но когда пропадает цель, нет препятствий, то теряется и сам смысл существования. Да, именно существование. Кто-то смог пристроиться к такому образу жизни и даже чего-то добиться. Спорт, тело, секс, книги, музыка, хобби, что еще надо? Но многие теряли себя. Они привыкли работать точно так же, как работали их предки, сидеть без дела просто не могли. Кто-то отказывался от услуг роботов, и тогда хоть какая-то забота о доме ложилась на их плечи. Лекси видел деградацию человека и пыталась все исправить. Она в очередной раз перестраивала города, сносила здания и строила бесконечные ряды с маленькими домиками. Это помогло, но после опять... И тогда лекси стала строить разные, не похожие друг на друга домики, а улицы не прямые, а как реки извилистые. У каждого дома был свой небольшой участок, и люди сажали все, что им сдумается, цветы, тыквы, просто траву. Избыток свободного времени, отсутствие обязательств и беспечное существование медленно меняли психологию человека. Лекси, как программа, которая изначально была предназначена для того, чтобы помогать людям, продолжила свою изнуряющую работу. Ее электронный мозг искал выход из сложившейся ситуации, но она не была человеком. смотрел на показатели, цифр, и те говорили, что ее программа работает успешно. Тогда Лекси блокировала свои кластеры, которые пытались ей что-то сказать. И она продолжила дальше присматривать за людьми, как за малыми детьми.